«Секретный прием против акул». Когда стемнело, ученики стали стекаться в столовую, где планировался показ документальных фильмов. Но перед этим нас ожидала хорошая новость. «Нокс сказал мне, что они с Линусом ищут кого-нибудь, кто готов усыновить двух морских коньков-оборотней», с некоторым смущением объявила Айви Беннетт. «Ну вот, я знаю такого человека. Это я. Я всегда хотела детей и уже думала, что из этого ничего не выйдет». Ее улыбка была светлой, как солнце. Линус тут же согласился. Я дала малышам человеческие имена — Джейн и Джулиан. Что скажете? Мы с облегчением захлопали. Мне, по крайней мере, эти имена нравились гораздо больше, чем Локс и Токс. Мокс — третий детеныш Линуса Необороти, необычный морской конек. Я впервые смог представить, что из этих крошечных морских коньков когда-нибудь получатся настоящие дети, а мисс Беннет наверняка будет заботливой матерью. «Боюсь, когда они подрастут и научатся превращаться, по голубому рифу будут ползать хнычущие детишки», пошутила мисс Беннетт, не переставая им умиляться. Трудно сказать, понимали ли дети Линуса, что происходит. Все-таки они еще совсем маленькие. Потом состоялась торжественная церемония с шампанским. Для учеников, разумеется, безалкогольным. «Мои поздравления», — сказал Джек Кристалл, поднимая бокал. «За новую семью!» — Нокс, ты ведь и дальше будешь помогать мне с малышами? — спросила мисс Беннет. — За ними день и ночь нужен присмотр, на случай, если один из них случайно превратится. — Разумеется, — пообещал Нокс. — И чтоб никаких фотомладенцев в холле. — А теперь приятного просмотра, — пожелала нам Айви Беннет. — Сначала будет документальный фильм про акул, а потом в честь наших гостей про пум в скалистых горах. Карак, казалось, готов был вот-вот заурчать, и Тикани с улыбкой его поцеловал «Я чуть не забыл предостережение родителей, что у акул есть тайное слабое место». Вспомнил я об этом только когда на свисающем с потолка экране начался репортаж об акулах. В нем представили ученого, который исследовал моих сородичей. Чтобы сделать ультразвук брюшной полости и измерить длину животных, ему надо было их усмирить, и он с довольным видом продемонстрировал, как хищные рыбы впадают в оцепенение, когда перевернешь их на спину. Теперь он мог спокойно проводить исследования Акулы не шевелились. О, нет. Теперь это знают все. Я увидел, как Тока и бари которые по-прежнему терпеть меня не могут, алчно пялятся на экран. Тока гаденько ухмыльнулся, а бари смотрел на меня со смесью презрения и злорадства. Они со мной еще поквитаются. Дейзи же, не зная, какая у нас троих предыстория, вряд ли сумеет остановить Тока, если дело дойдет до худшего. «Я не думала что ты такой милый и ручной, если перевернуть тебя на спину?» Поддела меня Финни, крутя на запястье браслет из бесхозной сети. «Может, испробуем это в лагуне?» «Нет», — выдавил я и ушел, хотя до этого собирался еще посмотреть фильм про пум. Финни, наверное, удивилась и обиделась, но мне было все равно. Только Джаспер, шари и мои друзья из школы «Кристалл», которые вышли за мной на улицу, очевидно догадались, чем меня так расстроил этот репортаж. «Думаешь, возникнут проблемы?» – встревожился Джаспер. Ведь он и сам не так давно подвергался травле со стороны Эллы, Тока и бари «Может, теперь, когда Эллы здесь больше нет, что-то изменится?» – произнесла Шарий. «Иногда самцы пытаются впечатлить самок и совершают дурацкие поступки. Понимаете, что я имею в виду?» Одной ей удалось вызвать у меня улыбку. «Да, я о таком слышал». «Что?» «Правда?» Джаспер сделал вид, что удивился, но потом не выдержал и заулыбался. «Несколько дней мы еще можем тебя защитить». «Обратный рейс у нас только в понедельник», — сказал Карак, озабоченно глядя на меня. «Я знаю, каково это, когда тебя тиранизируют. У меня весь учебный год были проблемы с дурацкой волчьей стаей, предводитель которой считал меня заклятым врагом». «Наша стая не дурацкая», — тут же возразила Тикаани. Ее черные, как вороново крыло, эскимосские волосы блестели под флоридским солнцем. «Ни за что не догадаешься, что во втором обличии она белая волчица. И Джеффри больше не будет тебя доводить». «Ты ведь знаешь, он держит свое слово». «Ничего, ребята, как-нибудь обойдется», — попытался успокоить я друзей. «Поживем, увидим», — сказала Холли, разрывая пальмовый лист. Я снова погрузился в размышления. Какие еще сюрпризы нас ожидают? Даже во время церемонии я заметил, как напряжены наши учителя. Причину угадать несложно. Вдруг Ленок спланирует новую атаку. А что с Аланом Дорном? Вдруг он решит поквитаться с нами за то, что мы парализовали его бизнес? Устроили ему крупные проблемы с Советом и активно участвовали в разрушении его главного офиса. Удастся ли нам победить этих двоих? Они богаты и могущественны. У них полно союзников, а мы — всего лишь школа, хоть и довольно необычная. Совет якобы защищает «Голубой риф». Насколько я не озирался, защитников не увидел. «Кстати, а где Дафна?» — спросил брендон «Я недавно видела, как она улетала», — вспомнила Шарик. — Наверняка полетела передать приглашение нашим бывшим одноклассникам из болота, — скривился я. — Надеюсь, у них нет ни времени, ни желания сюда явиться. Но мои надежды не оправдались. В субботу утром мы с Джаспером проснулись от какого-то ора и грохота, доносящихся от пресноводного пруда. «Бесит — Бесит! — проворчал Джаспер, сонно моргая. — Посмотрим, что там, — предложил я, и мы сползли со своих двухъярусных кроватей. — Спорим, мисс Уайт отправилась на пробежку, поэтому ничего не заметила. Дельфинов и фини тоже, скорее всего, нет. Они собирались ночевать в море. Осенью по утрам прохладно, поэтому мы натянули джинсы и толстовки. Солнце еще не встало. Я ступал босыми ногами по холодному песку. Рак-отшельник, старшеклассник Джейм, деловито сновал между водорослями, выброшенными ночью на берег. Семеня крошечными лапками по песку, он тащил за собой свое нынешнее жилище, светло-коричнево-белую раковину морской улитки. «Привет!» — Чего это вы не спите? — спросил Джемми, поводя антеннами и рассматривая нас глазами на стебельках. Мы переглянулись. — Ты сейчас безухий, да? — спросил Джаспер, потому что грохот, доносящийся из пресноводной зоны, не услышать было трудно. — Э, да, — признался Джемми. К своему удивлению, я услышал чье-то пение и разобрал свое имя. Пока — Пока, — сказал я, и отправился посмотреть, что там происходит и как это связано со мной. На берегу пруда тусовались Тока и бари в человеческом обличье. Тока выстукивал ладонями по земле ритм. Частично превратившийся мальчик-аллигатор читал рэп, а другой аллигатор и два питона за ним наблюдали. Рэпер сидел на земле, опираясь на чешуйчатый хвост. Его тело выглядело почти человеческим, если не считать щитков, а вместо морды — лицо. Он странно двигался под музыку. тяга тигровая акула, из яйца вылупился и страшно развопился!» Мы с Джаспером переглянулись. Ну и верши. Ничего, что тигровые акулы живородящие. Смотри, а вон Джером шепнул мне Джаспер. Точно. Один из питонов был обычной оливково-бурой расцветки. А другой совсем светлый, почти альбинос. Я Джерома недолюбливал. Музыка его бесит, а еще он задается. Я слышал, как он хвастался, что ради забавы охотится на инотов и убивает их. А мне они нравятся. А аллигатор, скорее всего, его молчаливый приятель Томкин. В человеческом обличии он просто красавчик, немного напоминает Тома Круза в юности. Только его хобби не актерствовать, а ломать вещи. Пока я наблюдал, рэпер превратился, теперь у него была обычная человеческая голова. Да это же Кегор. У него лохматые темные волосы и настороженный наглый взгляд, от которого мне становилось жутко. Большинство учеников из Эверглейдса просто хулиганы, но не злые. А вот Кегар — мерзкий тип. И это он тогда возглавил группу, которая захватила нашу школу и не пускала нас внутрь. — А вам разрешили сюда прийти? Вы мистера Кристалла спросили? Голос Джаспера немного дрожал. Кегар его проигнорировал, продолжая смотреть только на меня. — Надо же, а вот и парнишка, которого мы поджидали, — с ухмылкой проговорил он. — Да неужели? — отозвался я. — Да, — ответил Джером. — Хотим кое-что проверить. — Токас ухмылкой кивнул. «Беги — Беги! — крикнул Джаспер, как и я, с запозданием сообразив, что они задумали.